«Это ваш почерк?» — спросил он. «Да, но а ваше приглашение...» Кардинал колебался с ответом. Его пурпур -пур был возмущен власеницей бедного францисканца. Умирающий протянул руку и показал кольцо. Кольцо произвело свое действие,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 проявляя самое живое внимание. «Вам известно, мансиньор, — продолжал по-кастильский кардинал, что согласно условиям брака инфанты с королем французским, упомянутая инфанта, так же, как и король Людовик, отказались от всяких притязаний на владение испанской короны». Францисканец кивнул утвердительно. «Отсюда следует...»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 Как он сделал это по отношению к барону, поставил возле него крестик. А затем, выбившись из сил, упал на кровать и прошептал имя доктора Гризара.